Людмила. Психологи, а позднее и психиатры, неоднократно пытались ее убедить. Одноклассники не виноваты. Корень проблемы в ней самой. Доктора сыпали умными словами, вроде избыточного перфекционизма или нервного истощения, вызванного соматическим расстройством. Назначали антидепрессанты, уверяли, что пройдет месяц, максимум два, и жизнь, безусловно, наладится. И с переломом ноги, хотя тот оказался, как предсказывал Сёма Зыкин, сложным, со смещением, медицина справилась быстро. Уже к маю сняли гипс, а в июне, к выпускному, Люда вполне могла передвигаться без палочки. Врачи безоговорочно освободили её от школьных экзаменов. С одной стороны, это неплохо, не надо тратить время на бесполезные предметы. Хотя Люда и демонстрировала обширные знания от физики до биологии, она но она ведь тоже человек со своими предпочтениями и склонностями. И пусть одноклассники с учителями считали, что отличница Сладковой все науки подвластны, на самом-то деле она на филфак собиралась. И один Всевышний знает, как тяжело ей давались совершенно непрофильные физика, химия и биология. Но раз она однажды создала себе имидж двужильный, то и приходилось тянуть. Люда, хотя никому бы в этом не призналась, тихо радовалась, что одноклассники ночами и днями зубрят билеты, лихорадочно вбивая в голову совершенно ненужные знания, а она может всецело посвятить себя литературе, русскому и иностранному. Однако радость сильно померкла, когда выяснилось, в аттестате у нее, безусловно, будут сплошные пятерки, однако незыблемые школьные правила гласили — Если не сдаешь выпускных экзаменов, то на медаль не надейся. Только похвальную грамоту и получишь, а с ней в ВУЗе никаких льгот. Сдавай вступительные на общих основаниях». Получался тупик. До выпускных не допускают, а медаль не дают. Жестоко, особенно для человека, которому чуть не с младших классов вбивают, что он светило, надежда и гордость. «Людочка, не расстраивайся!» успокаивала её мама, будто не знаешь, что на филфаке от медали никакого толку. Да, Людмила знала прекрасно. Медалистам нужно сдавать не четыре вступительных экзамена, а один, но самый сложный сочинение. И пятёрок за него на гуманитарных факультетах университета традиционно не ставят. А значит, единственным экзаменом Пусть ты трижды медалист, обойтись всё равно не удастся. Но сам факт, что она никогда не подержит в руках заветного, она у тебя уже в кармане, позолоченного кругляшка, не положит его в сервант, на почётную полку, не увидит законной гордости в маминых глазах. Поневоле тысячу раз проклянёшь тот злосчастный мартовский день, когда захотелось сделать доброе дело — Спасти человека, поднять себя в глазах одноклассников. Ничего не скажешь, преуспела. Никто и спасибо ей не сказал. А тем четверым, которые лишь бестолково суетились подле потерявшего сознания мужика, почёт и уважение. И никаких ни у кого проблем. Ни один из четверых ноги не вывихнул. Даже корова Митрофанова, которая на физре всегда последней плетётся. «Какая же я дура!» — точила себя Людмила. «Зачем в окно прыгала?» Видно, на неё какое-то поморочение нашло. На них на всех. Но если Митрофанова, Коренкова, Ишутин и Васюхин благополучно приключения пережили, то она сладкого расхлёбывала последствия до сих пор. «Людочка, надо всё забыть и двигаться дальше», — внушала ей мама и дочь была с ней на сто, на тысячу процентов согласна. Только как она не корпела ночами над учебниками и книгами, как не усердствовала на университетских подготовительных курсах, за вступительное сочинение получила позорную тройку. И это стало настоящей катастрофой. Люда потом ходила на апелляцию. Строгая комиссия, хотя и не положено, сжалилась над рыдающей абитуриенткой, отдала ей ксерокопию сочинения на руки. А то вы сейчас в таком состоянии, что вам что-то объяснять бесполезно. Слёзы действительно не унимались. Прочитать злосчастное сочинение Люда смогла уже дома, когда, наконец, успокоилась и изничтожила весь мамин запас валерьянки. И пришла в ужас. Неужели это писала она, отличница надежда и гордость? Почерк её... И ручка с тёмно-фиолетовой пастой её, и даже любимую фразу «судьба своё возьмёт» удалось в нужном контексте вставить. А только откуда взялись эти корявые беспомощные фразы? Жалкая аргументация. И даже четыре позорные орфографические ошибки. Даже верная мама, готовая за дочку в вагоне воду, и то огорчённо всплеснула руками. — Людочка, как ты могла? Да ещё по-любимому грибоеду. У тебя ведь по нему такие блестящие работы. Ответить на этот вопрос дочь не могла. Она прекрасно помнила утро вступительного экзамена, духоту в метро, нервную очередь у входа в аудиторию, раздачу проштампелённых печатью филфака листков, торжественного декана, вскрывающего конверт с темами а дальше всё — провал. Как в тот день, когда она видела лежащего без сознания мужчину и одноклассников, безрассудно выпрыгивающих из окна ему на помощь, и понимала, что ей тоже нельзя остаться в стороне. А потом пришла в себя лишь на больничной койке с поломанной ногой и с позорным статусом неудачницы. Впрочем, матери — Люда, как могла, твердо сказала. «Видно, помутнение нашло. Говорят, с абитуриентами такое бывает. Зря я ночью перед экзаменом над учебниками сидела. Лучше бы выспалась». И они обе решили. Ничего страшного не случилось, Люда еще годик позанимается, окончательно долечит сломанную ногу и, конечно, поступит на заветный филфак со второй попытки. Однако и через год ситуация с абсолютной точностью повторилась. Прекрасная подготовка, должный настрой, выигрышная тысячу раз обсосанная тема про антагонистов Печорина и Грушницкого, и опять позорный трояк. И что самое обидное, опять вполне заслуженный. Агадина Митрофанова тем временем перешла уже на второй курс своего «Библиотечного» коренкова блистательно разъезжала по музыкальным конкурсам и шутина правда работала всего лишь агентшей, но умудрилась непонятно на какие доходы обзавестись собственным автомобилем даже и васюхин хотя второй год подряд проваливался в институт вполне преуспевал говорили что в лужниках на лотке со шмотками стоит но выглядел всегда роскошно и пахло от него дорогим лосьоном и хорошими сигаретами А она, Людмила, лучшая, без вопросов ученица во всей школе, до сих пор сидит у разбитого корыта. В университет не поступила, и на работе никаких достижений, потому что просто нет никакой работы. Они с мамой решили, не нужно, чтобы Люда вместо занятий и восстановления после тяжелой травмы тратила силы и время на зарабатывание хлеба насущного. С одной стороны, конечно, это удобно, И по утрам не вставать, и в час пик в метро не толкаться, и не горбатиться в какой-нибудь жалкой конторе за копейки. Одна беда — на мамину зарплату не сильно пошикуешь. С голоду они, конечно, не мрут, но ни о каких модных шмотках или престижных театральных премьерах речи не заходят. А уж когда Люда второй раз подряд пролетела с филфаком, стало и вовсе тяжело у нее уже не получилось стойко принять неудачу или лелеять надежду, что на будущий год ей повезет. Три дня она просто рыдала, потом слезы кончились, но вместо них накатила такая тоска, что лучше уж было реветь. Людмила часами валялась в кровати и смотрела в окно. Машинально, не чувствуя вкуса, глотала еду, которую подносила ей мама, и бесконечно Бормотало стихотворение, как нельзя, кстати, пришедшегося блока. Ночь, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет так. Исхода нет. Исхода действительно не было. На восьмой день ее добровольного затворничества отчаявшаяся мама пригласила к ней дипломированного психолога. Потом ещё одного. После дела дошло до дядечки с пронзительным взглядом, который тактично именовал себя психоаналитиком, но на деле являлся самым настоящим психиатром. И все они уверяли, что нужно переступить, забыть и начать новую жизнь. Но, несмотря на убеждения Эскулапов и лекарства, переступить никак не получалось и Людмила винила в этом их четверых, Елену, Надежду, Ирину и Степана.